Глава 15. «От тебя действительно избавиться не так-то просто», — покачал головой Дэмьен. «Ну ты и гад», — прошипела Мориган. «Ты знал, что я ищу Бакора, но не мог сказать, где его искать». Татуированный отступник хладнокровно пожал плечами. «Я тебе в няньки не нанимался». «Знаю, что слово «помощь» тебе мало знакомо, — едко сказала она, — но я предлагала сделку. Все, что я хотел, чтобы рядом со мной было как можно меньше охотниц. Жаль, идея сплавить тебя в дом Макормак пришла запоздала. Тугодум мстительно подумала Морриган, вслух сказав, «Да брось, я еще не сделала ничего, чтобы заслужить твое недоверие. Ты угроза, мелкая, желторотая». «Ты не намного меня старше!» — возмутилась Морриган, оскорбленная до глубины души. Она будто вернулась на шесть лет назад, когда вольные были еще малочисленной группой, когда ей каждый день приходилось сталкиваться с предубеждением и снисхождением со стороны старших. Впрочем, неверие других, лучший стимул преуспеть. Возомнившая себя крутой ведьмой, но угроза. «А пропасть — мой дом, какой есть!» — усмешка вышла горькой. И я защищаю его так, как умею, в том числе и от охотниц с живыми молниями, которые одним взмахом руки могут кого-нибудь на досуге испепелить». Мориган хотела было напомнить, что именно с его вспышки ярости все и началось, но ее опередили. Демин солдат!» — вдруг произнес низкий голос откуда-то сбоку. Она круто развернулась и увидела в высокого мужчину с волевым лицом и рыжими волосами. «И солдат превосходный!» «Я просил никогда не называть меня солдатом», — процедил Дэмиан в раз словно иголками. Однако смутить вышедшего из комнаты человека было не так-то просто, он лишь пожал плечами. «Страж, воин, телохранитель — не все ли равно? Слова — это просто слова, Демиан. Судя по мрачному взгляду отступника, он был не согласен. Так сразу и не поймешь, чего его так взбесило невинное с виду слово. Мориган знала Дэмиена лишь пару дней, но уже создалось впечатление, что тайн у него не меньше, чем татуировок. Она перевела взгляд на рыжего незнакомца. «Военная выправка, изучающий прищур». По-своему привлекателен, но вместе с тем было в его облике нечто такое, что подсказывало лучше держаться от него подальше. Однако подобной роскоши Мориган позволить себе не могла. «Доминико флоэрти я полагаю?» «Верно, полагаете». Уголок рта приподнялся, попытка улыбнуться не слишком, впрочем, убедительная. В отличие от улыбки, которая не затронула оставшихся холодными глаз, сами глаза голубые, очень светлые и яркие, от чего-то приковывали взгляд. Мориган задалась вопросом, а не использовал ли глава дома ментальные чары. На всякий случай поставила в сознании блок, непроницаемый барьер. Насторожилась, когда по губам Доминика Оуфлайрти скользнула усмешка. Он будто почувствовал ее манипуляции. Значит, вы и есть та ведьма-охотница с верхнего города, которую Демьян провел в пропасть? Уже наябедничал, съязвила Мориган. Он обязан докладывать мне обо всех посетителях пропасти, чужаках, которых здесь по обыкновению и не жалуют. По неизменно хмурому лицу Демьяна с неизменно сведенными бровями сложно было понять его истинные эмоции, но Мориган показалось, что его неудовольствие стало острее, что ли. не привык находиться на вторых ролях и кому-то подчиняться. Но что тогда привело Демьяна в дом оф Лаэрти, если только он не был родственником Доминику? Значит, несмотря на то, что вы так тщательно оберегаете вход в пропасть, здесь все таки бывают гости из верхнего города? Обычно они покидают пропасть быстрее, чем отыскивают вход в нее, заверил Доминик. Но так как приходят они сюда исключительно за черной магией, нет резона видеть в них потенциальную угрозу. Прибегая к запрещенным трибуналам-чарам, они и сами становятся отступниками и прекрасно знают, что в случае предательства мы, жители пропасти, молчать не станем». Недвусмысленное предупреждение. Мориган усмехнулась, давая понять, что выпад главы дома Офлаэрти оставил ее равнодушной. «Так что привело в пропасть и непосредственно ко мне вас и вашего... фамильяра?» Взгляд Доминика остановился на вороне на ее плече. Мориган и не сомневалась, что эти слова ее мать без внимания не оставит. Батп тут же взвелась вверх и вернула себе человеческое обличье. Не успела толком проявиться ее тело, как она уже накинулась с гневной тирадой на Доминика. «Фамильяр?» — в возмущению Батп не было предела. «Прежде чем что-то говорить, я бы советовала вам для начала хорошенько подумать». Мориган закатила глаза, матушка в своем репертуаре. Знает же, как важно для них обеих расположение главы дома о Флаэрти, но сдержать свой вспыльчивый характер даже не пытается. На лице Доминика, однако, не отразилось ни тени недовольства. Напротив, он окинул стоящую перед ним черноглазую ведьму восхищенным взглядом, произнеся Простите мне, мою оплошность. На юную и, главное, живую Мориган, он так не смотрел. Неревность, конечно, скорее хмурое разочарование от того, что в этом раунде их бесконечные гонки, Бат подержала верх. Мориган мотнула головой, усилием воли избавляясь от пустых мыслей. Что ж, если раньше ключом к сердцу главы дома офлайер Тиана считала себя, то теперь ситуация несколько изменилась. Главное любыми путями завоевать расположение Доминика, и, судя по его хищному взгляду, обращенному на леди Ворон, семейка Блэр была на верном пути. Поняв это, Батп перехватила у нее инициативу. Мориган, моя старшая дочь. Мою младшую дочь жестоко убили», — над треснутым голосом сказала она. «Но по воле случая в моих руках оказалась и ее душа и тело, а значит... А значит, мой Бакор может попытаться вдохнуть в нее жизнь», — кивнув, закончил Доминик. Такая родственная связь вполне взрослой Мориган и молодящийся Батп совсем его не удивила. Во всяком случае, с виду. Он поразмыслил и явно намеренно тянул время, не сводя взгляда с Батп, в жесте отчаяния, прижавшей руку к груди. «Не вижу причин отказывать вам. Семья — это святое. Но, разумеется, я лично буду присутствовать на ритуале». Леди Ворон зашептала слова благодарности, а Мориган едва заметно покачала головой. Странно было слышать слова о священности семьи от человека, которого обвиняли в отравлении собственного отца. Впрочем, и о себе самой она успела наслушаться диких слухов, и правда и была лишь половина из них. Задумавшись, Мориган не сразу заметила, как ладонь матери оказалась в руке Доминика. Сжав пальцы Бадб в жесте одобрения и успокоения, он с видимой неохотой их отпустил. «Пойдемте, я познакомлю вас с Ганджу». Вслед за Домиником и Батп, Мориган спустилась вниз, в подвал особняка. Демян, как сторожевой пес, не отходил от гостей ни на шаг, чем сильно раздражал. Вся подземная часть дома принадлежала Бакору. Это стало очевидно, стоило только оглядеться вокруг. Хотя сама Мориган никогда не прибегала к магии вуду, она знала о ней не понаслышке, поэтому многие атрибуты узнала с первого взгляда. Четыре месяца назад, когда она была проездом в городе Атравейс на юге провинции, трибунал заказал ей поимку колдуна-отступника, который мнил себя Бакором. Мнил, потому что, несмотря на многолетнее изучение Вуду и непосредственно ритуала воскрешения, он нарушил самый главный его закон, гласящий, что тело и душа объекта воскрешения должны быть едины. На этот опрометчивый шаг его толкнула смертельная болезнь дочери. Результат насланного на нее проклятия, от которого колдун долго и безуспешно пытался ее избавить. Умирающее тело дочери, пораженное проказой, стало ловушкой для ее души. Мориган не знала, в какой момент любовь к дочери настолько затмила рассудок Бакора, что он решился на преступление. Как бы то ни было, он заключил душу дочери в филактерии, а затем убил похожую на нее жительницу Атравейс и попытался соединить ее тело с душой дочери. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. При таких чудовищных нарушениях ритуала магия воду сработать не могла. Точнее, дочь Бакура все же ожила, но превратилась в безмозглого и беспомощного зомби, не способного ни говорить, ни мыслить. И, главное не способного быть человеком, лишь только притворяться им. Мориган пришлось отлавливать и Бакора, и безумный итог слияния чужих друг другу души и тела. Колдун отправился в тюрьму за такие шутки с запрещенными чарами, скорее всего, пожизненно. Что случилось с недочеловеком, слепленным из двух разных людей, она не знала. Трибунал забрал зомби в свои тайные казематы. Печальный, но закономерный исход. На полках шкафов в подземелье дома Офлаэрти обнаружились огве — чаша для ритуалов, гови — горшочек для смешивания трав, пемба — мелки для рисования печатей духов, Свечи разных цветов, длинные иглы, ритуальные ножи. В углу стояли барабаны. На столе у стены рассыпаны травы, камни, пузырьки с маслами и кусочки ткани для изготовления григри, вудуистских амулетов. Довершал картину метан — столб в центре комнаты, символизирующий дорогу, по которой во время обрядов духи спускались в мир людей. Ганджу Ямара оказался очень высоким и худым мужчиной с кожей цвета горького шоколада и короткой седой бородой. Облаченный в свободные штаны и рубашку, он невозмутимо смотрел на вошедших, опираясь о стену и покуривая сигару. Мбад порассказала Бакору о клеодне торопливыми фразами, изображая волнение. Однако Мориган знала, что ее мать в эту минуту предельно собрана и хладнокровна. Бакор молчал, и сладковатый дым его сигары щекотал ноздри. «Я возьмусь за это, но вы должны знать, ритуал воскрешения непредсказуем». Голос у Ганджу был хриплым и прокуренным. «Ваша дочь и сестра может не выжить, если Лоа этого не захочет. Она может выжить, но стать помешанной, если ее рассудок не выдержит чар». Клео сильная», — жестко сказала Мориган. Ей надоело молчать. Пропустив ее слова мимо ушей, Ганджу закончил. «Даже если она выживет и сохранит рассудок, это не гарантирует, что как человек она будет полноценна. Когда рвутся нити, соединяющие душу и тело, очень легко навсегда потерять важную часть себя». Клио ведьма упрямо тряхнула головой Мориган. Ей под силу справиться с этим испытанием. «Ах, ну раз ведьма!» — усмехнулся Ганджу. «Да ведьма!» — неприязненно повторила она. «Потомственная черная ведьма и, несмотря на свои юные годы, сильный духом человек». «Может, стоит все-таки обдумать это еще раз?» В голосе Бат звучала такая несвойственная ей неуверенность. «Тут нечего думать», — отрезала Мориган. «И не волнуйся. В случае неудачи не тебе до конца жизни ухаживать за Клио». Черные глаза леди Ворон гневно сверкнули, но она сумела сдержать эмоции. Мориган перевела взгляд на Ганджу. «От нас что-нибудь требуется?» «Только одно — не мешать». По просьбе Бакора Демьен позвал вниз еще двух членов дома у Флаэрти, с Саманью, оказавшуюся Мамба, жрицей Вуду, и чернокожего Аситу, хунгана, жреца. Высокая и тоненькая Саманья была неуловимо похожа на Ганджу. Мориган не удивилась бы, узнав, что она его дочь. Ганджу скрылся в одном из закутков подземелья, а Саманья и Асита, тем временем кукурузной мукой начертили на полу вокруг столба Веве. Религиозные символы воплощения астральных сил. Во время церемонии Веве был своеобразным маяком для вызываемых жрецами в воду духа Флоа, обязывая их спуститься на землю. На начерченном на полу символе Мориган разглядела венчающий алтарь-крест и схематичное изображение гробов по обеим сторонам от алтаря. Вэва принадлежала оборону Суббота, одному из самых неоднозначных и противоречивых Лоа, покровительствующему мертвым. Только от его решения зависело, выживет Клио или умрет. А какой она станет воскреснув, зависело от случая мастерства Бакора и силы ее духа. Мориган понимала, что сильно рискует, но так рано отпустить сестру в мир теней не могла. Когда Вэв оборона-суббота был закончен, мамба и хунган начали размещать на нем подношения Лоа. Наряду с резной трубкой и бутылкой Рома и игральными картами среди подношений оказались кофейные зерна, рис, черные бобы и стручки красного перца. Немногословная Самания жестами приказала присутствующим отступить к стене, чтобы они ненароком не наступили на Вэве. Зажгла черные свечи и расставила их по кругу возле символа. Вернулся ганджу, облаченный в мешковатый черно-фиолетовый наряд, цвета барона Суббота. Мориган отдала ему сферу с душой сестры, вторую положила рядом с Вэве. Рой серебристых бабочек обратился к Лио. Спокойной, умиротворенной, казалось просто уснувшей. Саманья и Осита принялись выстукивать на барабанах четкий ритм. Церемония началась. Ганджу запел песню прошения, обращенную к Лолекбе, Ло посреднику и своеобразному хранителю врат, разделяющих мир живых и мир Лоа. Без его помощи не открыть врата и до духов не добраться. Под ритмичную пульсацию барабанов, не выпуская из рук сферу с душой Клио, Бакор начал танцевать. То бормотал, то выкрикивал обращение к барону Суббота. Движения его были странными, рваными, диковатыми, даже нелепыми, но вот смеяться от чего-то совсем не хотелось. Изредка он подносил ко рту початую бутылку рома, а затем распылял напиток на подношение и ВВ барона Суббота. Что-то в окружающем пространстве неуловимо менялось. Воздух сгустился, нервы натянулись, как струны. Глаза Ганджу загорелись безумным огнем, и он резко оборвал свой танец, барон-суббота ответил на его призыв, зарядил его своей силой. Бакор поднес сферу с душой клео к лицу и что-то зашептал, почти касаясь ее губами. С изумлением Мориган увидела, как к его рту потянулась тоненькая серебристая струйка энергии. Ганжу выпил душу Клио до дна, и сфера, своеобразные филактерии, под его пальцами рассыпалась на мельчайшие осколки. Бакор опустился на колени перед телом Клио, пальцами осторожно раскрыл ей губы и, наклонившись вперед, медленно выдохнул. Все та же струйка серебристой энергии, душа, временным вместилищем которой стал Ганджу, призрачной змейкой потянулась ко рту Клио, чтобы наполнить собой ее тело. По рукам Мориган побежали мурашки, воздух словно разом похолодел. Она стояла, не шелохнувшись, как статуя, не в силах сделать ни единого движения. Напряжение достигло апогея, и когда Ганжу резко выкрикнул то ли призыв, то ли заклинание, Мориган вздрогнула всем телом. А клеодна, резко выпрямившись, закашлялась и открыла глаза. Мориган первая бросилась к ней. Упала на колени рядом, схватила за руку. Она отдавала себе отчет в том, что может напугать сестру, но желание почувствовать тепло ее руки было сильнее. Вот только ладонь Клио еще была холодной. Горячая кровь только заструилась по венам и не успела ее согреть. И что-то странное было с ее взглядом, мертвым, остановившимся. Невероятно долгие, невероятно страшные секунды Мориган думала, что ничего не вышло, что ритуал был проведен неверно, и сестра стала зомби, потеряв и рассудок, и человечность. Клео выкрикнула ее имя, но прежде чем с губ Мориган успел сорваться вздох облегчения, сестра в панике вскрикнула «Мои глаза! Я не вижу! Я ничего не вижу!»